Александр понимал, что ехать самому к полковнику глупо и страшно. Однако не видел другого выхода и успокаивал себя тем, что в присутствии свидетелей он ничего ему не сделает. Он бы с удовольствием позвонил Истомину или Сергееву по чужому мобильному, но не помнил наизусть их номеров. Журналист успокаивал себя тем, что Болотов-старший помчится выручать сына, против которого были все улики. Он осторожный. Недаром на него после убийства девочек никто не подумал. И его Болотов наверняка не станет убивать. Ведь его сын первым может проговориться, что журналист беседовал с ним и поехал искать отца. До Солнечной долины от Южноморска было километров двадцать. Старенькая машина быстро преодолела это расстояние и вскоре подъехала к местечку Архедересе. Возле фирменного магазина «Вино» Пименов притормозил. Большой двухэтажный автобус стоял напротив дегустационного зала. Александр бросился в помещение. «Вы на дегустацию, молодой человек?» поинтересовалась худенькая девушка в белом халате. «Да». «Тогда с вас», — она назвала цену, — «не желаете экскурсию?» «Где группа, которая приехала на автобусе?» — спросил Александр. «Только что прошла к входу. Вы еще успеете с ними, только я экскурсию придется оплатить». «Конечно». Он положил купюры на барную стойку и поторопился к воротам с огромной надписью Ресе. «Я с этой группой», — сказал Пименов молодой рыженькой девушке-экскурсоводу и протянул билет. Она удивленно посмотрела на него, но возражать не стала. «Проходите». Хорошо одетые, холеные мужчины толпились возле бюста князя Голицына. Валентин Игоревич Болотов разговаривал с высоким седым представительным человеком, не иначе каким-то начальником. Девушка-экскурсовод улыбнулась в группе. «Дорогие гости, вы находитесь на территории уникального винного комплекса арахай Винные подвалы создавались с 1888 года и по 1899 год благодаря неуемной кипучей энергии энтузиаста русского виноделия и виноградарства князя Галицина. «Здравствуйте, Валентин Игоревич!» Тихо произнес Пименов, подойдя к полковнику. Тот вздрогнул и обернулся. «Это вы?» «Почему вы здесь?» «Радуйтесь, что пока здесь я, а не полиция!» Парировал Александр. «Мне нужно с вами немедленно поговорить». «Почему такая спешка?» Лицо полковника немного побледнело, но в целом он ничем не выдал волнения. Голицын сумел вдохновить перспективами виноделия сына канцлера России Горчакова, который вложил изрядную сумму в строительство РХД РС. Совместный бизнес у них не удался. Голицын прогорел, потому что мечтал, чтобы каждый желающий вплоть до бедных крестьян мог пробовать любое его вино и не соглашался подымать цены. Высокородные князья поссорились, но их завод до сих пор славится своими винами. Речь экскурсовода вклинивалась в их диалог. «Я нашел убийцу Алины Вихляевой», — наклонился к Болотову Александр. «Если вы продолжаете настаивать, что это Игорь, то я сгною вас». Валентин Игоревич отвернулся и с преувеличенным вниманием стал слушать. Девушка повела экскурсантов к маленьким строениям. «Это подвалы», — вещала она. «Их уникальность в том, что на их месте находились глубокие и узкие овраги, изрывшие склоны соседних гор». Все вошли в прохладное помещение и увидели огромные бочки. Экскурсовод повествовала о правилах хранения вина. Пименов подошел к Болотову, прислонившемуся к решетке, закрывавшей вход в тоннель. «Это не ваш сын». «Да?» — брови полковника поползли вверх. «И что заставило вас изменить мнение? Неужели нашли настоящего убийцу?» «Я только что говорил вам об этом». Подтвердил журналист. «Вот теперь мне интересно, кто это...» Глаза Болотова сверкнули. «Это вы, Валентин Игоревич?» «Вы сошли с ума!» Мужчина хотел еще что-то сказать, но его друзья подхватили его подмышки и повели к выходу. «Ты всех задерживаешь», — обратился к нему Седобородый. «Кто этот парень?» «Он не из наших». «Почему его сюда пустили? Давайте позовем охрану». «Не нужно», — с трудом бы говорил Болотов. «Это ко мне». Группа вошла в другое помещение. Длинный извилистый тоннель подвала по обеим сторонам был уставлен бочками с названиями вин, а на стенах и сводах виднелась беловатая плесень, создающая особый микроклимат подвалов. «Подвалы Арахедересе и по сей день служат для хранения вин. Здесь особый микроклимат и постоянная температура». Экскурсовод упивалась словами. «Вы видите под старинными сводами длинные ряды дубовых бочек. Здесь остро ощущается и сила природы, и суровая простота. Здоровый микроклимат, оказывается, создает полезная плесень, «Кладиус пориум». Это маленькое открытие не так давно сделали французы во время своего пребывания здесь. Микробиологи проверили и убедились, что плесень действительно полезна. Раньше ее заботливо вытирали со стен, а теперь выращивают. «Вы говорите, бред!» По красной щеке полковника катилась капля пота. Зачем мне ее убивать? Только потому, что я не хотел видеть ее рядом со своим сыном. Не поэтому, парировал журналист. Алине не был нужен ваш сын. Она познакомилась с ним только для того, чтобы выйти на вас. Вас в городе знают все. И вашу влиятельность тоже. Итак, Вихляева познакомилась с вами через Игоря, Потом, вероятно, соблазнила вас и начала шантажировать. Пименов развел руками. Допускаю, вы давали ей деньги, но она была ненасытна. И вам пришло в голову ее убить и попытаться обставить это как несчастный случай. К сожалению, Вербата не сдался и ни за что не хотел признавать себя виновным. Когда полиция стала потихоньку подбираться к настоящему убийце и вышла на след подруг Алины, одна из них попыталась продолжить дело Алины. «Сколько запросила у вас Милованова?» «Я не знаю такой», — прохрипел Валентин Игоревич и рванул воротник форменной рубашки. Оторванные пуговицы запрыгали по асфальту. «Почему же вы так нервничаете?» Улыбнулся Александр. Потому что вы предъявляете мне страшные обвинения. Экскурсовод продолжала рассказывать. Ей в голову не приходило, какая драма разыгрывалась на ее глазах. Кристина Иванова тоже шантажировала вас. Каждое слово словно подкашивало полковника, но он не хотел сдаваться. Вы называете мне незнакомые имена и фамилии. Девушка между тем стрекотала в торе цикадам. Известные вина Черный доктор и Черный полковник производятся из сортов винограда с аналогичными названиями. Существует легенда, когда-то в этих краях жили большие друзья. Доктор и полковник, бежавший сюда от интриг царского двора. Доктор лечил своих больных хорошим вином. Однажды... Пименов не слушал. Он пристально смотрел на собеседника и ждал его реакции. Один следователь, Максимов, которого вы запугали, сказал, у кого в машине найдется босоножка Алины, тот и убийца. Сегодня я нашел ее в джипе, в котором сейчас ездит ваш сын. «Я уверен, если провести экспертизу, мы узнаем много интересного. На сей раз вам не отвертеться. Вы настоящий преступник и сядете в тюрьму. Убийца, лишивший жизни четырех человек, должен за это ответить». «По вашим словам, подружек было три», — усмехнулся Игорь Валентинович. «Кто четвертый?» «Несчастный бомж Глеб Климентьев, обитатель автовокзала, которому вы поручили купить на свое имя сим-карту, потом вы убили и его, чтобы не болтал, если кто-то будет интересоваться этой симкой». Валентин Игоревич скрипел зубами, но сдерживал порывы. «По-вашему, я какой-то монстр». А я, между прочим, офицер службы безопасности. «Уже никого не удивляют преступники высокопоставленные лица», — бросил ему журналист. «Наоборот, народ ждет нарушения законов скорее от них, чем от простых граждан». «Сейчас я иду в дегустационный зал», — сказал полковник. «Когда я вернусь, вы должны исчезнуть». «Не дождетесь», — пообещал Пименов. «Впрочем, не хотите сотрудничать и не надо. Вам не привыкать сажать других за свои преступления. Однако на этот раз сядет не чужой вам человек. Полиция уже задержала вашего сына. Все улики свидетельствуют против него». «Какие улики?» Он сжал кулаки. «Как я уже говорил, в джипе нашли босоножку Алины Вихляевой», — бросил Александр. «Вы плохо осмотрели машину, если вообще это сделали после ее смерти, а ездит на нем в основном ваш сын». «Это во-первых. Во-вторых, камера видеонаблюдения на автовокзале запечатлела разговор вашего сына с бомжом, которого потом убили». В общем, Игорь проведет за решеткой довольно длительное время. Полковник на мгновение растерялся, но только на мгновение. «Где Игорь?» — спросил он. «Наверное, уже у следователя в кабинете», — сблефовал молодой человек. «Я его вытащу». Офицеру удалось снова взять себя в руки. «У меня связи». Холодная дуло пистолета уперлась в бок Пименову. «Сейчас мы выйдем с территории, и ты не проронишь ни звука и спокойно сядешь в мою машину. Но ну, вперед!» Седобородый мужчина бросил на них недовольный взгляд. «Ты идешь, Валентин?» Болотов фальшиво улыбнулся. «Совсем забыл. У меня одно важное дело. Я очень скоро вернусь. Начинайте без меня!» «Как без тебя?» удивился мужчина. «Этот молодой человек напомнил мне об одном деле, которое я просто обязан завершить». Глаза офицера блеснули. Седобородый сдался. «Ладно, удачи». И вам того же. Полковник толкал Александра к белому Мерседесу. «Залезай, Шерлок Холмс». Пименов покорно сел на переднее сиденье. Страх куда-то испарился, все происходящее казалось просто нереальным. Нет, Болотов не может его вот так убить. — Куда вы меня повезете? — поинтересовался журналист. — Неподалеку есть прекрасные места, словно созданные природой для того, чтобы прятать трупы таких, как ты. — Пояснил Болотов. — Я пущу тебе пулю в лоб. Я оставлю в чаще. Звери и насекомые доделают остальное. Думаю, тебя никто не найдет. Он усмехнулся. Не вздумай дурковать, парень. Иначе я расправлюсь с тобой раньше. Полковник пристроил пистолет возле себя. И помни, я обученный. Могу кокошить в считанные секунды. Журналист откинулся на сиденье. Я в этом не сомневаюсь. Александр пытался взять себя в руки и подумать о спасении. Как назло, ничего не приходило в голову, а ведь ситуация была не из легких. Истомин не знал, где находится его друг, и никак не мог прийти на помощь. Болотов включил мотор и нажал на газ. «Поехали, сосунок, в твое последнее». Путешествие! Машина сорвалась с места, помчалась сначала по проселочной дороге, мимо сельских магазинов, всегда торговавших всякой всячиной, от хлеба до хозяйственного мыла и удобрений, потом понеслась по горной дороге, со всех сторон окруженной лесом, проехала несколько километров, свернула вправо в заросли и замерла. Путь преграждал закрытый шлагбаум. Казнь откладывается улыбнулся полковник. «Едем в другое место». «Ваш сын знает, что я ищу вас», — проговорил Александр. «Возможно, он уже сказал об этом в полиции». «Ерунда. Мой сын тоже очень осторожный». Он снова выехал на асфальтовую дорогу. Журналист лихорадочно соображал, Вот сейчас мы на пути к сельскому кладбищу и виноградникам. Обычно там пустынно. Проезжающие автомобили ничем мне не помогут. Что же делать? Что же делать? Вот теперь страх подступал к горлу. Он бросил взгляд на Болотова. Тот сидел как робот, как машина для убийства, холодный и бесстрастный». «Но ведь это вы убили Алину?» — спросил журналист. «Теперь эта тайна уйдет со мной в могилу, и вы вправе пооткровенничать!» Валентин Игоревич усмехнулся. «Да, это я убил эту мерзавку. Она того заслуживала, согласись. Сначала мы думали, она хочет окрутить нашего сына, а девка подбиралась ко мне. Она узнала мои привычки и пристрастия». И однажды явилась в кафе, где я иногда ужинал, и подсела ко мне за стол, будто желая поговорить о них с Игорем. Пришлось угостить ее вином. Мы выпили довольно много, и она соблазнила меня. Болотов щелкнул длинными пальцами, и Пименов впервые обратил внимание на его сильные руки, способные задушить кого угодно». После этого начался шантаж. Короче, девочка далеко зашла. Я был вынужден ее убрать, так же, как и ее мерзких подружек, как и тебя. Мерседес поравнялся с вереницей белых фонарных столбов, освещавших дорогу к кладбищу, и Александр, зажмурившись и собрав последние силы, как пантера перед прыжком, схватился за руль одной рукой, Ему удалось вывернуть его, и автомобиль бросила вправо. «Идиот!» — услышал он голос полковника. Раздался сильный удар. Пименова вырвала из кресла и швырнула на лобовое стекло. Свет померк. Пименову показалось, он очнулся от того, что по щеке течет горячая струйка. Журналист провел тыльной стороной ладони по лицу и поднес руку к свету. Он не ошибся. Ладонь была в крови. Александр попытался подняться с сиденья и застонал. Казалось, болела каждая клеточка тела. К старым ранам прибавились новые. Превозмогая боль, он выпрямился и посмотрел на Болотова, Залитое кровью лицо полковника его испугало. Офицер не выглядел живым, и Пименов потрогал пульс на шее. Жилка слабо билась. Журналист вздохнул с облегчением. Не хотелось быть виноватым в смерти человека, даже такого, как полковник. Александр открыл дверь, вывалился на землю и несколько секунд лежал, подняв глаза к голубому небу, потом встал на негнущиеся ноги и зашагал по извилистой дороге вдоль кладбища. Мимо него проезжали машины, он пытался их остановить, но водители, видимо, не хотели связываться с подозрительным человеком с разбитой головой. Вдруг его осенило, и он вытащил из кармана рубашки диктофон, который по привычке носил с собой, несмотря на то, что и в мобильном имелся не хуже, и который включил при первом разговоре с Болотовым-старшим. Диктофон нисколько не пострадал от удара и тут же воспроизвел запись с признанием Болотова. Пименов улыбнулся и подумал об Эстомине. Вот если бы он вытащил его отсюда. Но сейчас это было невозможно». Мобильный не заработал волшебным образом. Журналист выругался и продолжал путь. Ноги заплетались. Закружилась голова, и парень решил немного посидеть на одной из скамеек кладбища. Он облюбовал лавочку, выкрашенную в синий цвет, возле памятника какого-то лазебника, скончавшегося в возрасте 80 лет, и с облегчением уселся на нее. Оставалась надежда, что Истомин каким-то непостижимым образом вычислит его местонахождение, но она была довольно слабая. Александр с тоской взглянул на горы, окаймлявшие дорогу, и вздрогнул от неожиданности. Справа от него, за кладбищем и лесом, выселись деревенские беленые домики. Неужели неподалеку поселок? значит, нужно идти туда, он решил не терять времени и поплелся через кладбище к горному лесу. Вроде бы путь предстоял недолгой, и на душе у парня стало легче. Сейчас он доберется до людей и вызовет помощь полковнику. Негоже, если он умрет вот здесь. Его судьбу должен решить суд. Мелкий кустарник сменился деревьями, росшими так близко друг от друга, что, казалось, они сплелись корнями. Между их замшелыми стволами пролегла еле заметная тропинка, и Пименов решил придерживаться ее. Каждый шаг давался ему с трудом. Грудная клетка продолжала болеть, и журналист подумал, что вот теперь наверняка сломал пару ребер. Когда лес снова поредел, и стали видны дома поселка, Его чуткое ухо уловило хруст опавших прошлогодних листьев и сучков. Казалось, кто-то шел за ним по пятам, и от этого становилось не по себе. Близость кладбища вызывала неимоверный ужас. Собрав последние силы, борясь с болью, Пименов рванул вперед. Хруст за спиной затих, а может, ему просто почудилось... Он попытался глубоко вдохнуть и поморщился. Да, вероятно, переломов он не избежал. Но об этом он подумает потом. Главное, село уже совсем рядом. Он прислонился к стволу, чтобы отдышаться. Лучи заходящего солнца бросали на траву и листья. Мягкий свет. Когда на землю легла человеческая тень, Журналист не поверил своим глазам. Через секунду ему в спину уперлась холодная дула пистолета. — Я же сказал, тебе не по зубам со мной тягаться, — раздался голос Болотова. Он поднял руку, прищурился и стал целиться ему прямо в лоб. — Да, теперь я вижу, что вы сильнее, — улыбнулся Александр. «Почему вы не стреляете?» «Стреляйте!» «Я так и сделаю», — полковник прищурился. Его вид был страшен, по лицу текла кровь. «А ты торопишься на тот свет», — Пименов чувствовал. Болотов пострадал не меньше. Наверняка у него тоже болело все тело, но он не сдавался. Возможно, боль мешала сделать роковой выстрел и давала журналисту шанс. Он изловчился и ударил офицера под коленную чашечку. Тот взвыл, как раненый зверь, и упал на ковер из листьев. Александр метнулся вперед, но стальные пальцы схватили его за щиколотку и повалили на землю. «Я же сказал, я тебе не по зубам». Полковник навалился на него всей тяжестью тела и пытался сомкнуть руки на горле. Александр сопротивлялся изо всех сил, однако противник был явно сильнее. Журналист стал задыхаться. Перед глазами поплыли красные круги. Он застонал, попытался вырваться в последний раз, но ничего не получалось. Сознание покидало его. Вдруг Пименов почувствовал, как железная хватка ослабела. Руки разжались. Полковник дернулся и повалился навзничь. — Вы Пименов? — услышал журналист незнакомый голос и открыл глаза. Перед ним стояли незнакомые молодые люди. — Да, это я, — подтвердил он хрипло. — С нашим отделом созвонился Ваня Истомин — пояснил высокий рыжий мужчина. «Он подумал, что ваш телефон разрядился и поднял на уши все службы. ГИБДДшники засекли вашу машину у клуба. И Стомин выяснил, что вы общались с Болотовым-младшим, раскрутил его по полной и узнал, где находится полковник. Однако мы бы искали вас долго, потому что друзья Болотова не знали, куда он помчался». Вроде бы на работу, но точно никто не мог сказать. Мы рванули в город, а тут, на наше счастье, позвонил один из водителей и сказал, что на дороге видел попавший в аварию белый «Мерседес». Мы приехали туда, но вас там не обнаружили. По пятнам крови мы, как гончие псы, взяли след. Их было немного, а в лесу вообще ничего не видно. Я предположил, что вы пошли в направлении поселка, «И не ошибся?» «Да, вы вовремя», — улыбнулся Александр, невзирая на боль в груди. «Слава богу! И диктофон меня не подвел, хотя и не самая последняя модель. На ней записан разговор с этим человеком. Теперь уж он не отвертится». «Да уж, Ваня тоже постарается, чтобы он не отвертелся», — ответил Рыжеволосый. «Как вы себя чувствуете?» «Наверное, сломал ребра», — признался журналист. «По дороге мы доставим вас в больницу», — сказал собеседник. «Впрочем, думаю, ничего страшного. Вы родились в рубашке. Кажется, этот человек умеет убивать». «Да, он умеет убивать», — согласился Александр. Теперь, когда он расслабился и перестал ждать опасности, боль усилилась. Голова закружилась, и Пименов медленно сел на траву. Сильные руки подхватили его и понесли в машину, но этого он уже не слышал. Очнулся парень в больнице. Медсестра совала ему под нос вату с и шептала «Все хорошо! Все будет хорошо!» Пожилой врач повел его в рентген-кабинет. «Перелом не сильный, и госпитализировать мы вас не будем!» — сказал врач. — Завтра придете на осмотр. Если температура не поднимется, пить таблетки не надо. Александр лишь кивнул в ответ. — Какая госпитализация, если его ждет Истомин? И сам Пименов ждет разговора с ним.